Ян с радостным нетерпением ждал поездки к родителям. Они тоже мечтали поскорее познакомиться с невестой и ее родителями. Мама уже поставила киснуть белки для своего фирменного киевского торта. Папа взял билеты в концертный зал и заказал столик в баре. Словом, выходные обещали удастся на славу. Для полного счастья он смотался на Невский в магазин восточной сладости» и набрал там всякого разного, особенно рахат лукума, который мама обожала. Соня съездила на техобслуживание, удостоверилась, что железная лошадка не подведет на длинной дистанции и пропылесосила салон, а будущая теща, узнав про киевский торт, немедленно затеяла какие-то немыслимые пирожные и булочки. В общем, предстояло пиршество духа и тела. Но в четверг Яна вызвал Бахтияров и трагическим голосом объявил, что родина требует от него подвига. Ян подумал о новой командировке в Афган, слегка поежился, но быстро подавил в себе недостойные чувства и сказал, что он готов. Придется отдежурить выходные. И только-то. Не только вам, но и мне тоже», — терпеливо пояснил Бахтияров. «Грипп, который, кстати, вы и притащили в клинику, скосил больше половины личного состава». «Это еще не доказано, что я», — пискнул Ян. Бахтияров поморщился. «Не будем торговаться. Главное, что из людей с мозгами в строю остались только мы с вами. Вы здесь будете закрывать амбразуру, а я на Пушкинской. А Коршунов? Коршунов обеспечивает наши спортивные победы, будь он не ладен, поэтому его нельзя трогать ни при каких обстоятельствах». «Ну надо же, какая засада!» Ян горестно почесал в затылке. «Родители так нас ждут, и я сам хотел...» «Учитывая обстоятельства, мы могли бы отправить женщин одних, но это будет не совсем правильно». «Не то слово», — хмыкнул про себя Ян. «А Коршунов прямо жизненно необходим на спорте?» — жалобно переспросил он. «Может, без него как-нибудь?» «Нет, не может», — отрезал Бахтияров. «Шутка ли, первый раз за 20 лет появился шанс утереть нос мединституту. Там у них команда «Кони». А от нас вечно выступали какие-то полуживые алкоголики. Других-то у нас среди сотрудников днем с огнем не сыскать. Так что Коршунов в данной ситуации для нас просто дар судьбы. Хорошо, я позвоню, объясню ситуацию. Родители у меня люди понимающие. Перенесем на следующие выходные. Делов-то куча. Рад, Ян Александрович, что вы идете навстречу. Бахтияров кивнул ему на стул и протянул пачку мальбора. Это была милость, которой редко кто удостаивался, и Ян поспешил схватить сигаретку и поднести будущему тестью огоньку. Жаль, конечно, что выходные срываются, но что делать? Ян с чувством затянулся, смакуя сладковатый заморский дым. Обычно с соплями на работу прийти святое дело, но в этом году гриб какой-то вообще зверский. Лично я чуть не сдох. Три дня стоять не мог в принципе, не то что у станка. Сочувственно покачав головой, Бахтияров заметил, что Ян и так перерабатывает все мыслимые и немыслимые нормы, поэтому для него не составит большой разницы выйти не только в субботу на сутки, но и в ночь с воскресенья на понедельник. Это была уже адская наглость, но, с другой стороны, если нет людей, то что делать? На смене должен быть хотя бы один хирург, умеющий принимать решения и сносно оперировать. И лестно, что его считают именно таким специалистом. Ян приосанился. «Отстоите, а утром в понедельник по моему личному распоряжению пойдете домой до среды», — сказал Бахтияров. Ян только рукой махнул. Жаль было пропавших выходных. Или, говоря культурно, уикенда, в котором он уже почти обжился, и родители он знал огорчаться, хоть виды не подадут. Но такая уж судьба хирурга и вообще хорошего врача. Семья видит только его тапочки и зубную щетку, а сам он пропадает на работе. Яну показалось, что Соня восприняла отмену поездки с облегчением. Но, наверное, это потому, что сам он расстроился слишком сильно. В качестве слабой компенсации она обещала отвезти его на соревнования, посмотреть, как Константин Петрович кует медали для Академии и поболеть за него. «Да ну, я буду после суток». «И прекрасно», — заявила Соня. «Как раз подышишь воздухом, проветришь мозг и поспишь, а вечером я тебя отвезу в клинику обратно». «Да-да, выгули пса». Ян, я понимаю, работы много, но из стен больницы надо выходить, ибо они высасывают энергию. Соревнования тоже высасывают. Поедем, сделай мне такое одолжение. Я везу Костю с Олей, и не хочу быть одинокой девушкой при счастливой паре, особенно с учетом нашего прошлого. Не понял, — вскинулся Ян. Ты же говоришь, что ничего не было. Соня засмеялась. Не было, но об этом знаем только мы. Остальной мир убежден, что Кости меня бросил. Мы за тобой заедем в клинику около восьми, как раз после пересменки. Понимая, что сопротивление бесполезно, Ян согласился, но особо оговорил, что если будет в операционной, то пусть уж компания не обессудит и едет без него. — Слушай, — спохватился он, — а Надька ведь бежит. — И что? Неловко получится. — Ты как маленький Ян, — состроила гримаску Соня. Именно ради этой неловкости мы с Олей и встаем в воскресенье в семь утра. Зачем? Чтобы у этой девки не оставалось никаких иллюзий, гуманитарное в сущности мероприятие. Ян поморщился. Надя не девка никакая. Ладно, дурочка и не дурочка. А что это ты ее так защищаешь? Или ни одному Константину Петровичу она вскружила голову? Просто мне не нравится твой снобизм. «Я тебе уже говорила, что я не сноб. Просто предпочитаю общаться с умными людьми». Ян вскипел. «Я слышала твои прекрасные речи про всеобщее образование и открытые дороги. Но знаешь, Сонечка, они были бы более убедительны, если бы ты родилась у одинокой уборщицы и сама бы добилась своего нынешнего положения. Тогда да, тогда бы я тебя послушал. Но после того, как родители тебя за ручку привели к успеху, «Разглагольствовать о том, что каждый так может, надо только постараться, ты не имеешь права». «А ты кто такой, чтобы решать, на что я имею право, а на что нет?» — огрызнулась Соня. «Вот и первая ссора», — подумал Ян. Он понимал, что без этого совместной жизни не бывает и идеалы не существуют, Но все же хотелось, чтобы его умная и утонченная Соня уговорила Олю не ходить на соревнования не причинять лишней боли отвергнутой девушке, а не называла ее девкой. Пусть даже и так, пусть у нас каждый может, все пути открыты, только у каждого человека своя история, своя боль, свои страхи. Даже последний алкаш достиг своего незавидного положения не потому, что в детском садике все захотели стать космонавтами, а он алкоголиком. «Жизнь — это не только ты, но и мир вокруг тебя» и он может быть к тебе милостив, а может быть и жесток. Люди все разные, и у каждого своя способность держать удар и перемахивать через препятствия. Кому-то расставание с возлюбленным станет лишь дверью в новые отношения, а для кого-то это будет полный крах всех надежд. Все знают, что завидовать плохо, но презирать тех, кто добился в жизни меньшего, чем ты, наверное, еще хуже. Ничего этого Ян не сказал вслух а прибегнул к универсальному способу примирения между мужчиной и женщиной. «Раз всех надо уважать, то и Сонина заскоки тоже», — думал он умиротворенно, когда они лежали, обнявшись. «На все есть свой резон. Никто не злой просто потому, что злой».